И Дьюи платил мне ответной любовью. Да он вообще всех любил. Но в его отношении ко мне было что-то особенное и глубокое. Взгляд, который он бросил на меня в это утро, что-то значил. В самом деле, никогда я этого не понимала более ясно, чем когда он с такой решимостью подошел ко мне. Мне казалось, что я слышу его слова. «Где ты была? Мне тебя не хватало». Я нагнулась, схватила его и прижала к груди. Не знаю, говорила ли я вслух или про себя, но это неважно. Дьюи уже мог чувствовать мое настроение, если не читать мысли. «Я твоя мама, понимаешь?» Дьюи положил голову мне на плечо, прижался к шее и замурлыкал. Глава пятая. «Мята и резиновые колечки». Утверждать, что с Дьюи мы не испытывали проблем, не стану. Да, он был добрым и красивым, исключительно доверчивым и благородным, но все же он оставался котенком. Он как сумасшедший носился по рабочим помещениям. Разыгравшись, мог сбросить на пол всю вашу работу. Он был слишком юн, чтобы понимать, кто в самом деле нуждается в нем и порой не реагировал, когда ему давали понять, что человек хочет побыть один. В час истории его присутствие побуждало детей шуметь и баловаться, так что Мэри Уолк, наш детский библиотекарь, выдворяла его из комнаты. В нашем распоряжении был Марк, большая кукла с симптомами мышечной дистрофии. Мы использовали ее, чтобы учить детей справляться с мышечной недостаточностью. Ноги и Марка вскоре были так густо облеплены кошачьими волосами, что в конце концов нам пришлось прятать его в шкафу. Дьюи трудился всю ночь, пока не догадался, как открыть дверцу шкафа, и устроился спать на коленях Марка. На следующий день мы купили замок для шкафа. Но ничто не могло сравниться с его поведением под действием мяты. Дорис Армстронг всегда приносила Дьюи подарочки маленькие мячики или игрушечных мышек. У Дори с самой дома кошки, и наша заботливая мать-наседка всегда помнила о Дьюи, когда заходила в магазин для домашних животных. В один прекрасный день, тогда облизилась к концу первое лето Дьюи, она без задней мысли принесла мешочек со свежими листьями мяты. Дьюи пришла в такое возбуждение от ее запаха, что я подумала, будто он собирается вскарабкаться на ноги Дорис. В первый раз в жизни Дьюи буквально умолял. Когда Дорис положила на пол несколько листиков мяты, кот едва не сошел с ума. Он так старательно стал их обнюхивать, словно собирался втянуть в себя весь пол. Несколько раз фыркнув, он стал чихать, но не успокоился. Вместо этого он принялся оживать листья и не мог остановиться. Он фыркал и жевал, снова жевал и фыркал. Мышцы его стали дрожать. Он напрягся весь от кончиков лап до спины. Когда напряжение это дошло наконец до хвоста, он шлепнулся на земь и стал кататься вперед и назад по листьям мяты. Он кувыркался так, что, казалось, в теле его не осталось ни единой косточки. Не в состоянии ходить, Дьюи ползал, елозе подбородком по полу. По-моему, он совершенно опьянел. Наконец он медленно выгнул спину и запрокинул на нее голову. Он выписывал зигзаги, дуги и петли. Ручаюсь, что передняя часть его тела никоим образом не была связана с задней. Когда он случайно шлепнулся на живот, тут же подполз к мяте, и снова стал кататься на ней. Почти все листики застряли в его шубке, и он продолжал урчать, фыркать и жевать. Затем кот растянулся на спине и задними лапами стал лупить себя по подбородку. Это длилось до тех пор, пока несколько слабых толчков не пришлись в воздух, и Дьюи не отключился, лежа на последних листиках мяты. Мы с Дорис С изумлением смотрели друг на друга, а потом расхохотались. Господи, до да чего это было смешно! Дьюи обожал мяту. Он тихонько урчал, натыкаясь на старые сухие ее листики. Но если в библиотеке появлялась свежая мята, кот тут же узнавал об этом. И каждый раз, когда он добирался до нее, все повторялось. Он выгибал дугой спину, Катался и ползал по полу, валялся, дрыгая лапами, и, наконец, превращался в кота в коматозном состоянии. Мы называли это «Дьюи-мамбо». Еще одним пристрастием Дьюи, кроме кукол, ящиков, коробок, копировальных устройств, пишущих машинок и мяты, были резиновые колечки. Дьюи относился к ним просто фанатично. Ему даже не нужно было видеть эти колечки. Он чувствовал их запах с другого конца библиотеки. Как только выставили коробку с резиновыми колечками к себе на стол, он был тут, как тут. — Вот ты и пришел, Дьюи, — говаривала я, открывая новую коробку. — Одно для тебя и одно для меня. Он хватал зубами резиновое колечко и, переполненный счастьем, улепетывал. Колечко я находила на следующее утро, в кошачьем туалете, торчащем, как высунувший голову червяк. «Это никуда не годится», — думала я. Дьюи всегда посещал наше общее собрание, но, к счастью, он тогда еще не мог понимать, о чем мы говорили. Несколько лет спустя мы могли вести с этим котом долгие философские разговоры. Но пока заканчивая встречу, было достаточно кратко напомнить. Больше не давайте Дью и резиновых колечек, сколько бы он ни клянчил. На следующий день в том же месте появилось еще больше резиновых червячков. И на следующий день, и еще на следующий. На очередном собрании я спросила прямо и недоусмысленно. Кто-нибудь давал Дью и резиновые колечки? В ответ услышала. Нет, нет, нет, нет, нет. Значит, он, должно быть, таскает их. Отныне не оставляйте их на столах. Но легче сказать, чем сделать. Значительно легче. Вы изумились бы, узнав, сколько в библиотеке резиновых колечек. Мы убрали их подальше. Но это не решило проблемы. Они просто расползались, как червячки. Заползали под клавиатуру компьютера, и ныряли в стаканы с карандашами, падали на пол и прятались в проводах. Как-то вечером я застегла Дьюи, который рылся в бумагах на чьем-то столе, и каждый раз, отбрасывая лист бумаги, находила резиновое колечко. — Надо убирать даже те колечки, что вы считаете спрятанными, — предложила я на следующем собрании. — Расчистите свои столы и уберите их, Помните, Дьюи чувствует запах резины. И через несколько дней рабочие помещения обрели чистоту, которой не знали несколько лет. Тогда Дьюи стал проводить рейды в поисках резиновых колечек, остающихся на столах для посетителей. Мы прятали их в ящики. Он находил резиновые колечки и у копировальной машины. Посетителям приходилось просить их у нас, Я считала, что это небольшая цена за общение с котенком, который весь день веселит их. Скоро наши контроперации стали обнаруживать приметы успеха. Червячки еще встречались в кошачьем туалете, но куда реже. А Дьюи пришлось прибегать к нахальным приемам. Каждый раз, как я внимала резиновые колечки, он не спускал с меня глаз. Никак мы покушаемся? Нет, нет, я просто смотрю. Как только я откладывала колечки, Дьюи спрыгивал на стол. Я отодвигала его, и он усаживался на столе, дожидаясь своего шанса. В этот раз не получится, улыбаясь, говорила я. Должна признать, эта игра была довольно забавная.